Однажды утром мы отправились на охоту по д н и з к и м пасмурным н е б о м как бы оседлавшим вершины холмов и чуть з а л е в ш и м на востоке. Небольшой прохладный ветерок с моря медленно гнал по небу мрачные тучи. Отец заставил меня надеть на голову картуз, а поверх рубашки куртку с длинным рукавом. Лили пришел в берете. Дождя не будет. л у ч ш е й погоды для охоты не придумаешь. Взглянув на небо, постановил дядя. А выпей он всю воду, что сейчас хлынет, и ему до с в м о г о Рождества писать без остановки. Подмигнув мне, шепнул Лили. Я был в восторге от его слов. Лили не без некоторой гордости поведал мне, что услышал их от своего старшего брата Батистена. Начало дня прошло как обычно, но часам д е с я т и утра на поступах Ктоума нас з а с т е г л и в е н ь Он продолжался не более десяти минут, и мы переждали его под густыми ветвями большой сосны. Отец не применил воспользоваться этой передышкой и разъяснил, что н и в к о е м случае не следует спасаться от грозы под деревом. Но грома не было, и вскоре мы снова отправились в путь и благополучно добрались до лощины б о м с у р н где и позавтракали. По дороге мы слили, поставили штук пятьдесят ловушек, а отец с дядей подстрелили четырех кроликов и шесть куропаток. Между тем просветлело, и дядя Веска заявил: "Конец, небо прочистилось, дождя больше не будет." л и л и опять подмигнул мне, но повторять свое великолепное высказывание не стал. Напрасно, обегав ложбинку в ж а р д и н ь е в поисках Дичи, отец и д я д и расстались с нами и отправились по направлению к Постан, а мы с Лили решили вернуться в свои охотничье у г о д ь е Мы поднимались вверх вдоль осыпи, когда Лили вдруг сказал: "Ни к чему спешить, чем дольше не осматриваешь селки, тем лучше." Положив руки под голову, мы улеглись под старой рябиной, торчавшей среди зарослей боярышника. Я не удивлюсь, если нам попадется несколько рябинников, по нашему Сайров, ведь сегодня наступила осень. Я не поверил своим ушам. В центральной и северной фронции, начиная с первых дней сентября. А легкий ветерок чуть холоднее обычного, как бы мимоходом срывает то с одного, то с другого дерева лист ярко-желтого цвета, и тот плывет себе грациозно кружась, словно птица. Это возвещает о начале увядания леса, которое сначала ржает, потом чернеет и наконец становится таким жалким от того, что все его листья постепенно улетели вслед за ласточками, стоило осени протрубить в свой золотой рок. А в моем краю, в Провансе, сосновые и оливковые леса ж е л т е е т только перед тем, как умереть, тогда, как первые сентябрьские дожди о т м ы в а я л и с т в о й возвращая ей зеленый цвет, словно воскрешают апрель. На плоскогорьях с п л о ш ь з а р у ш а к г о р и г о й т и м ь я н р о з м а р и н тутовые деревья, дубки кермеса никогда не роняют листьев, вечно синеет ш и л ь н а я трава, так что наступающей о с е н и приходится тихо кактать. прокрадываться в глубину ложбинок и там, чтобы скрыть свое явление, воспользовавшись н о ч н ы мдождем, окрасить в желтые тона к р о х т н ы й виноградник или четыре-пять п е р с и к о в ы х деревьев таких чахлых на вид, а еще заставить покраснеть наивные ягоды земляничника, вечно принимающего ее за весну. Вот почему дни летних каникул неизменно похожие друг на друга, не позволяли понять, какое время года на дворе. На лике уже мертвого лета не появлялась ни морщинки. Я оглянулся, ничего не понимая. А кто тебе сказал, что наступила осень? Через четыре дня Святой Михаил, тогда и прилетят первые с а й р ы Пока это только пробный полет, а настоящего жди на следующей неделе в октябре. От последнего слова у меня защемило сердце. Октябрь, начало учебного года. Я отказывался думать об этом, и з о всех сил гнал от себя эту страшную мысль, находясь в том самом у м о н а с т р о е н и и которое стало мне понятно позднее, когда наш преподаватель Маясакман объяснил нам суть субъективного идеализма Фихта. Как немецкий философ, я был уверен, что внешний мир сотворен лично мной и что в моей власти просто силой воли вычеркнуть из него любые неприятные события. Именно по причине этой врожденной убежденности, которую жизнь неизменно опровергает, дети приходят в такую ярость, когда какое-нибудь событие, которое они считали подвластным себе, беспардонно идет на перекор их желаниям. Так и я попробовал выбросить из головы наступление октября со всеми вытекающими из этого последствиями. До них пока еще было сравнительно далеко, и поэтому они не противились тому, чтобы я забыл о них, как противилось бы с о б ы т и е нынешнего дня. Мне это удалось сполна, поскольку на помощь пришел отдаленный раскат грома, положивший конец нашему разговору. Лили встал и прислушался. п о н е б у вновь где-то над городком Алло с другой стороны Томы. Прокатился г р м Ну вот началось, проговорил Лили. Увидишь, что будет через час. Пока еще далеко, но движется к нам. в ы д я заросли шиповника, я увидел, что небо изрядно потемнело. Что нам делать? Может быть, вернемся в Бамсур? Ник чему. Я знаю одно местечко, там, где кончается Тумы. Мы не промокнем, и все увидим. Пошли со мной. Он отправился в путь, я за ним. В то же самое мгновение от нового раската грома, прозвучавшего уже ближе к нам, как-то глухо ухнув, пошатнулся окружающий пейзаж. Лилия обернулся ко мне. Не бойся, у нас еще есть время, бросил он, тем не менее, прибавив х о д у Мы взобрались вверх по двум о т в е с н н ы м лазам. Небо становилось сумеречным, когда мы добрались до подножья скалы, я увидел, как на нас надвигается огромная фиолетовая завеса. И вдруг ее пронзила бесшумно сверкнувшая ярко-красная молния. в с к а р а б ш а в ш и с ь в в е р х по третьему почти вертикальному лазу мы оказались на предпоследней перед п л о с к о г о р ь е м террасе. В шагах пятидесяти перед собой мы увидели треугольную расселину, меньше метра шириной у основания. В нее-то мы и забрались. э т а с в о е о б р а з н а я пещера, входа чуть расширяющаяся, сужалась по мере того, как мы продвигались по ней, углубляясь и в скалу, и в омрак. Набрав несколько плоских камней, Лили устроил своего рода скамью, с которой вся близлежащая округа была видна, как на ладони. Можно начинать. Сложив руки рупором, бросил он грозовым тучам. Однако ничего не последовало. У наших ног, тремя террасами ниже, распростерлась, словно ныряющая в глубину, ложбина Жордине. Чей сосновый лес доходил до двух отвесных каменистых обрывов над ущельем Постан; те, в свою очередь, ныряли м е ж д в у х плоскогорий со скудной растительностью. Справа, почти на уровне нашего глаз, виднелись о т л о г и п о д с т у п а к т у м е где мы поставили селки. Слева от ложбины ж е р д е н ь е р а с п о л а г а л а с ь к р е м н и с т а я крутизна обрыва, поверху которого шла черная кайма из сосен и каменных дубов, водораздел между скалами и небом. Этот пейзаж, который я всегда видел ни н о ч ь как трепещущим, танцующим в знойном воздухе жарких летних дней, замер, напоминая огромные рождественские ясли из картона. Над нашими головами проплывали зловещие фиолетовые тучи, и голубоватый свет дня с каждой минутой все больше тускнел, словно пламя гаснущей керосиновой лампы. Мне не было страшно, но мною овладело странное ощущение беспокойства, какая-то идущая из глубины животная тревога. Обычные ароматы холмов и, прежде всего, аромат лаванды прибило к земле. Они стали густыми, чуть ли не о т я з а е м ы м и Мимо нас о ч е р т я голову, словно за ними гнались о х о т н и ч ь и собаки, промчалось несколько кроликов, потом из ложбины б е с ш у м н о вылетели к у р о п а т к и широко раскрытыми крыльями расположились в шагах в тридцати слева от нас под выступом сервообрыва. И только тогда в торжественной тишине холмов завели свою песнь неподвижно стоящие сосны. Это был отдаленный шепот, еле уловимый гул, слишком слабый, чтобы отозваться эхом. но какой-то подрагивающий, непрестанный, волшебный. Мы не шевелились, не говорили. Откуда-то со стороны Бомсурн донесся крик перепелятника, сначала пронзительный, отрывистый, а потом долгий, словно зовущий на помощь. На серую скалу перед моими глазами упали первые капли дождя. Капли были редкими и тяжелыми, стукаясь о скалу, они отскакивали от нее и словно взрывались, после чего на камне оставались фиолетовые пятна размером с монетку. Затем они сблизились во времени и в пространстве, и поверхность скалы залоснилась, как городской тротуар под дождем. И, наконец, проткнув грозовые тучи, сверкнула короткая молния. За ней раздался сухой треск, грянул гром, и разверзлись х л я б и небесные, из которых с оглушительным грохотом на г о р и г у обрушились тоны воды. Лили расхохотался, он был бледен. Я почувствовал, что и сам я побледнел, но обоим стало легче дышать. Отвесно падающие струи дождя скрыли пейзаж, был виден только какой-то полукруг еле-еле просматривающийся за плотной кисеей из белых жемчужных капель. Время от времени вспышка молнии, такая короткая, что казалась неподвижной, озаряла ярким светом черный свод и черные а б р и с ы деревьев, п р о с т у п а л и сквозь стену дождя, напоминающую стекляндо. Было холодно. Интересно, где мой отец? Вслух подумал я. Они верно уже добрались до пещер ы в п о с т а н или до л о ж б и н ы Зив? е – отозвался Лили и несколько секунд подумав, добавил. Я тебе сейчас открою большой секрет, но клянись, что никогда никому не скажешь об этом. Ты должен дать клятву на деревянном и железном крестах. Это была особая клятва, подходящая для с о б ы т и й исключительной важности. Выражение лица Аулили было серьезным, как никогда. Он ждал. Я встал и, вытянув правую руку вперед под стук дождя, громко отчеканил. Клянусь на кресте деревянном, клянусь на железном кресте, а клятву сорву, в ад попаду. Выждав для пущей важности секунд десять, Лили встал. Хорошо, а теперь пойдем со мной на ту сторону. На какую ту сторону? Пещера, где мы находимся, сквозная. Это тайный проход по Томе. Ты уже ходил по нему много раз. Ты никогда не говорил мне об этом. Потому что это большой секрет. Только трое его знают: Батистен, мой отец и я. А теперь еще и ты, значит четверо. Разве это так важно? И еще бы не важно. А жандармы? Стоит им появиться у летоме, а ты раз и уже выходишь с другой стороны. Они т о проходы не знают, пока бойдут кругом. Тебя уже ищи с в и щ и Ты поклялся, смотри же никому. Даже моему отцу? У него есть охотничьи права, зачем ему об этом знать? В глубине скалы пещера сильно сужалась и заворачивала влево. Лили, выставив вперед одно плечо, протиснулся в узкое отверстие. Не бойся, дальше будет шире. Я последовал за ним. Коридор в скале шел то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Шума дождя слышно не было, но скала сотрясалась от рокота грома. За последним поворотом стало светлее. т у н н е л е о б р а з н ы й коридор выходил наружу на другой стороне горы, и по всей вероятности, экспресс был под нами. Но его сплошь заволокло п е л е н о й т у м а н а В том же на нас серыми в а л а м и надвигались грозовые тучи. Минуту спустя из них хлынула вода, как на берег в прилив, и скоро нас затопило. В десяти шагах не было видно низки. Пещера, в которой мы оказались, была шире первой, с потолка свисали сталактиты, а ее порог находился в двух метрах от земли. Стихия разбушевалась не на шутку. Теперь дождь лил как-то особенно яростно. Его струи густые, торопливо заливали все вокруг. Вдруг вспышки молний стали следовать одна за другой безостановочно. Каждый следующий раскат грома словно подхватывал предыдущий, слабеющий. И эта эстафета раскатов доходила до нас усиленным несмолкающим э х о м От ударов дождевых капель п о д р а г и в а л а и роняло л о с н я щ и е с я листья растущего порога терпентинное дерево. Было слышно, как справа и слева от нас, перекатывая камешки и камни покрупнее, неслись дождевые потоки, образующие по всей видимости крохотные водопады и звонко бурлящие водовороты. Мы были, как нам думалось, в полной безопасности. Иступление, т в о р и щ е е о с я вокруг, было нам н и по чем. Как вдруг раздался страшный удар грома и совсем рядом с нами кровавая вспышка молнии врезалась в о т в е с н у ю скалу, сорвав с нее целую глыбу. И тогда мы услышали... Как трещат стволы деревьев на склоне, по которому несутся, подпрыгивая, каменные обломки, подминая под себя все, что попадается им на пути, чтобы потом, словно от взрывчатки, расколотся ь где-то далеко на дне ложбины. На этот раз я с д р о ж а л от страха и отступил вглубь пещеры. Красиво, произнес Лили, но я прекрасно понял, что ему не по себе. Подойдя ко мне, он сел рядом и добавил: Красиво, но бестолково. И это надолго. Может быть на час, вряд ли больше. Тонкие струки й воды потекли на нас из трещин ы в конусообразном каменном своде, терявшемся в мраке, а затем л и в а н у л о так, что нам пришлось пересесть. Самое обидное, что дюжно ловушек, как пить дать пропадет, а уцелевшие придется хорошенько просушить у о г н я и смазать жиром, потому что, запнувшись на полусловен, о вдруг остановился, и уставился куда-то за моей спиной и прошептал почти беззвучно дними губами. Нагнись, только очень медленно, и возьми два крупных камня. о н и м е ф от ужаса, втянув голову в плечи, я продолжал неподвижно стоять на месте. Лили медленно нагнулся, по-прежнему не сводя глаз с чего-то, что находилось за моей спиной, но выше меня. Я тоже в свою очередь медленно нагнулся. Лили между тем поднял с земли два камня размером с кулак. Я сделал то же самое. Обернись, только не спеши, прошептал он. Обернувшись, я увидел. Как надо мной блестят в темноте два фосфоресцирующие глаза. Это вампир. Выдохнул я. Нет, это он, Филин. Вглядившись изо всех сил, я различил силуэт птицы. Она сидела на выступе скалы и величиной была чуть ли не под два фута. Вероятно, о х л ы н у в ш а я в пещеру вода вынудила ее покинуть свое гнездо, расположенное где-то под потолком пещеры. Если станет нападать, береги глаза, прошептал Лили. Тут мною внезапно овладел жуткий страх. Уйдем, взмолился я. Уйдем лучше промокнуть, чем ослепнуть. Я выскочил наружу, прямо в туман. Лили за мной. Я потерял картуз. Дождь барабанил по моей неприкрытой голове. Мокрые волосы падали на глаза, застилая их. Держись поближе к скале, крикнул Лили. Мы не так сильно промокнем, а главное не с о б ь е м с я с пути. И в прям в четырех шагах невозможно было различить хоть что-то. Сперва я подумал, что раз эти места нам хорошо известны, достаточно будет узнать хотя бы одно дерево или одну каменную глыбу или куст, чтобы определить, где мы находимся. Но туман не только мешал видеть, в силу своей неоднородности он еще и неузнаваемо искажал все вокруг. Он позволял различить призрачные очертания горбатой сосенки, зато полностью скрывал стоящий рядом с ней огромный дуб. А когда через какое-то время сосна исчезла, то откуда-то возникала половина ствола и кроны дуба. Все кругом беспрестанно менялось, и не будь скалы, за к о т о р у ю мы держались, нам пришлось бы остановиться и ждать под проливным дождем. К счастью, стихия мало-помалу утихла, гроза уже удалялась в сторону горлбан, и дождь ослаб. Вон словно помнил, с я и л и л более упорядоченно, о т в е с н о но с каким-то необыкновенным упорством. Наш а путеводная нить скала вдруг закончилась, на смену ей пришел крутой подъем к Томе. Дальше нам предстояло продвигаться вперед на свой страх и риск, как ребенку, отдернувшему руку от лестничных перил. Лилий шел первым. Хотя дождевые потоки изрядно размыли тропинку, он все же отыскал ее пристально, всматриваясь в окружающее нас пространство и себе под ноги. Протянувши в тумане две изогнутые сухие ветки старый испанский м о ж ж е в е л ь н и к безошибочно подтвердил: мы на верном пути. Дальше мы припустили бегом. Наши туфли на ш и т у ф л и н а в е р е в о ч н о й подошвех л ю п а л и от мокрых волос простыл лоб, куртка и рубашка прилипли к телу. Издалека донеслось приглушенное, но непрерывное громыхание, нарушившее вновь установившуюся тишину. Лили замер и прислушался. Это где-то в экспресс хлещет, но точно не скажу. Мы стали слушать, грохот, казалось, доносился со всех сторон, размноженный эхом и слегка приглушенный дождем. А может быть, это овла г а р е т или в падюлу? задумчиво проговорил Лили. Побежали, а не то простудимся. Прижав локти к туловищу, н е р в а н у л вперед. Я за ним, боясь, как бы не потерять из виду его маленький п л я ш у щ и й силуэт, увлекающий за собой шлейф тумана. н о минут через десять он вдруг остановился и обернулся ко мне. Тропинка явно идет под гору, а в чарне Батиста, по-моему, уже недалеко. Мы еще не видели трех серпентинных деревьев. Сегодня всего не увидишь. Да, но одно из них протягивает ветки прямо поперек тропинки. Даже в тумане мы не могли пропустить его. Я что-то не обратил внимания. Зато я осмотрел в оба. Значит, они должны быть дальше. Он снова побежал. Повсюду слышалось легкое журчание, множество крохотных ручейков. Большая черная птица, раскрыв крылья, пролетела в десяти метрах над нами. Я понял, что мы уже давно сбились с пути. Лили тоже это поняла и снова остановился. Я думаю, думаю, что он был растерян, не знал, что делать и принялся поочередно к л я с т ь т у м а н а д о ж д ь и богов, п у с т и вход все провансальские ругательства, которые только знал. Погоди, остановил я его. У меня идея, только не шуми. Я повернулся вправо, и, сложив руки рупором, и сдал громкий крик, после чего весь обратился в слух. Слабое эхо подхватило мой крик, потом еще одно. Кажется, звук отражается от гряды в э к с к в а п р е с с почти у красной макушки. Я крикнул еще раз, глядя прямо перед собой, ответа не последовало. Я повернулся вправо, и мы крикнули вместе. На этот раз эхо было чуть громче. За ним последовало еще два, это ответило эхо в п о с т а н Я знаю, где мы, сказал я. Мы взяли слишком влево. Если не изменим направления, то попадем на обрыв в Лагарет. Иди за мной. Я побежал держать правее. С наступлением вечера туман стал густеть. Я принялся кричать на все четыре стороны, ожидая услышать знакомое эхо, и постепенно определил наше местонахождение по э х о в Окс Парес, которое звучало все ближе. Наконец подошвы моих н о г о ощутили знакомые круглые камни. Я свернул с тропинки на п р а в о и мне показалось, что я различил впереди что-то продолговатое темное. Вытянув руки вперед, я пошел прямо перед собой и вдруг наткнулся на дерево. Ощупав его мясистые листья, я догадался, это с м о к о в н и ц а Она росла у заброшенной овчарни Батиста. Ощутив доносящийся от нее специфический запах, у с и л и в ш и й с я после грозы, мы поняли, что спасены. До что же это понял и прекратился. Мы возрадовались, нас переполняла гордость, что мы оказались на высоте и не с д р е ф е л и И нам будет о чем рассказать. Но в тот момент, когда мы быстрым шагом спускались по крутой тропинке, Кредоноу, я услышал, как где-то далеко за нами прокричала птица. Это чебес, объяснила Лили. Они здесь не останавливаются, летят дальше в теплые края. И вдруг появилась стая. Она летела к л и н о м Из-за тумана очень низко над землей птицы были еле различимы. Они пролетели над нашими головами, как будто проследовав за тем жалобным криком. Их путь лежал к новым каникулам. Мы подошли к дому как обычно с задней стороны. На втором этаже теплился огонек, в свете которого сквозь туман блестели водяные пылинки. Мама держала высоко в темноте керосиновую лампу, чье раскаленное стекло треснуло от попавшие на него капли дождя. Это напоминало... ожалкий маяк в ночи. В очаге п л а х а л о пламя. Отец и дядя, облачившись в халаты в домашних туфлях, беседовали с ф р а н с у а Их охотничьи куртки сушились перед огнем на спинках стульев. Сама видишь, они и з а б л у д и л и с ь Весело закричал отец за в и д я н а с Еще бы, воскликнул ф р а н с у а такого и быть не могло. Пощупав мою куртку, затем куртку Лили, мама не на шутку разволновалась, громко закричала. А они в ы м о к л и до нитки, словно в море окунулись. Это им только на пользу, приспокойно вставил Франсуа. Детям вода не страшна, тем более когда это вода с неба. Тетя Роза бегом спустилась по лестнице, словно спешила на пожар. В руке у нее было несметное количество одежды и полотенец. Смыслили и пикнуть не успели, как оказались в чем мать родила перед очагом, к великому удовольствию п о л я и полному с м у щ е н и ю Лили. с п р и с у щ и е крестьянским детям стыдливостью он как мог прикрывался охотничими ь куртками. Но тетя Роза, недолго думая, стала растирать его полотенцем, поворачивая его так и так, словно это неодушевленный предмет. Мама точно также обращалась со мной. Они красные, как же п о д е р ы заявил Франсуа, не без интереса наблюдавший за происходящим, и это им на пользу. Лили одели в мой старый костюм с матросским воротником, это сразу придало ему внушительный вид, а меня облачили и, лучше сказать, завернули в о о в с к у ю фуфайку, которая доходила мне до колен. А на ноги по самые бедра натянули маминые шерстяные чулки. Потом нас усадили перед огнем, и я принялся рассказывать о нашей Одиссее, самым захватывающим эпизодом которой была встреча с Филином. Разумеется, я не мог представить его своим слушателям просто сидящим на выступе скалы в пещере, а потом он бросался на нас, вращая фосфорицирующими глазами и выставив огромные когти, угрожающе кружил над нами. Все это время, пока я изображал кого-то страшного, машущего крыльями, Лили пронзительно кричал. Тетя Роза слушала наш рассказ, раскрыв от удивления рот. Мама обеспокоенно качала головой, а Поль на всякий случай даже прикрыл глаза руками. Успех был таким ошеломляющим, что мне самому сделалось жутко, и даже много лет спустя мне нередко снилось, как разъяренный хищник бросается на меня с явным намерением выклевать мне глаза. Затем дядя Жуль с чисто героическим холоднокровием принялся рассказывать о б и х собственной полной опасности э Попеи. Застигнутые г р о з о й в ущелье они чудом спаслись от огромных каменных глыб. которые с невероятной частотой падали то перед ними, то позади них, потом от молнии на двое р а с к о л о в ш и е большое ореховое дерево на п т и т б о м а позже в ы м о к ш и е до нитки, обессиленные, преследуемые потоком, с каждой минутой становившимся все более бурным, они избежали верной гибели, но только благодаря тому, что мчались во весь дух, на что д я д я Жуль по его собственному признанию считал себя неспособным. Однако его рассказ не произвел желаемого впечатления. И правда, кто станет волноваться, коль скоро речь идет о м а т е р а х у садах, охотниках? Ничего не поделаешь. Такое время года. Теперь уж вряд ли распогодится. Только и дождались они от ф р а н с у а Значит, договорились, приеду в воскресенье. Ну, всего вам, мы пошли, проговорил он, вставая со стула. Он вышел, вводя с собой Лили в м о е м старом матросском костюмчике, от которого должна была прийти в восторг его мать.